Не наблюдать за мыслями и ощущать чувства Наблюдать за мыслями не так просто, потому что когда вы наблюдаете за мыслями, у вас не остается времени их думать. Поэтому вместо наблюдения за мыслями мы предлагаем вам альтернативу, очень эффективную. Очень немногие понимают, что, хотя вы – физическое существо, сфокусированное в физическом мире, одновременно существует часть вас, мы называем ее внутренней сущностью, более широкая, мудрая и древняя, которая общается с вами. Это общение принимает различные формы. Оно может возникнуть в виде ясной отчетливой мысли или в качестве произнесенного вслух слова, но всегда оно приходит в виде эмоций. Прежде чем прийти сюда, вы установили соглашение, что у вас будет контакт с внутренней сущностью. Было решено, что он примет форму чувства, которое невозможно пропустить, а не стимуляции мыслей или слов, потому что этого можно не заметить. Когда вы думаете, то не всегда способны принять другую пришедшую в этот момент мысль. Аналогично, когда вы размышляете или глубоко задумались, то иногда не слышите, что вам говорит человек, находящийся в той же комнате. Поэтому процесс чувств, эмоций очень хорошо подходит для общения. Эмоций всего две. Одна приятная и одна неприятная. Было решено, что приятная эмоция будет возникать, когда вы говорите, думаете или делаете что-то, находящееся в гармонии с вашими желаниями. И также было решено, что неприятная эмоция будет передаваться, когда вы говорите, думаете или делаете что-то, дисгармонирующее с вашими намерениями. Поэтому наблюдать за мыслями не нужно». Просто обращайте внимание на свои чувства, и как только вы начнёте испытывать негативную эмоцию, поймите, что в этот момент вы создаёте что-то не то. В момент негативного чувства вы думаете о чём-то, чего не хотите, и тем самым притягиваете суть этого в свою жизнь. Создание – это притяжение. Когда вы думаете о чём-то, то притягиваете объект в вашей мысли. «Когда я терплю окружающих, это не разрешение». Мы приготовили этот очерк, чтобы вы смогли понять, что никто другой не может представлять для вас угрозы, ибо вы сами контролируете свою жизнь. Искусство разрешения гласит «Я есть то, что я есть, и я позволяю другим быть тем, что они есть». «Это закон» который приведет вас к полной свободе. Свободе от ситуаций, которых вы не хотите. Свободе от негативных реакций на события, которых вы не одобряете. «Когда мы говорим, что быть разрешающим хорошо, многие понимают наши слова неправильно, потому что вы считаете, что разрешать означает терпеть, вы будете тем, что вы есть, тем, что по вашим стандартам правильно, и будете позволять всем остальным быть тем, чем они хотят, даже если вам это не нравится». Вы будете испытывать из-за этого негативные чувства, но тем не менее позволите им быть, проявляя терпимость. Когда вы терпите, вы не разрешаете. Это разные вещи. Тот, кто терпит, испытывает негативные чувства. Тот, кто разрешает, не испытывает негативных чувств. Разница очень велика. Потому что свобода – это отсутствие негативных эмоций. Вы не можете ощущать свободу, испытывая негативные чувства». Другим терпимость может казаться полезной, потому что она не мешает им делать то, чего они хотят, но терпимость не полезна для вас, потому что, проявляя ее, вы продолжаете испытывать негативные эмоции, а значит, продолжаете притягивать негатив. Когда вы станете разрешающим, то перестанете притягивать в свою жизнь нежелательные вещи и испытаете абсолютную свободу и радость.